Глава тридцать вторая. Плечо. Сейчас. Стараясь не паниковать, я быстро осматриваю себя в зеркале. Собираю с пола использованные бумажные салфетки и суматошно поправляю одежду. Получается не очень. Мне стыдно за не слишком чистый маленький номер и неловко из-за заплаканного, распухшего лица. Будь хоть один шанс сбежать, рванула бы прочь, не оглядываясь. Но Рауде, кажется, настроен серьезно. подгрозная давай быстрее. Я шустро заталкиваю мусор в урну. Умываюсь холодной водой. И, как на эшафот, иду к двери, Успеваю вовремя. Судя по сжатым губам, Леон осмысленно уже расправился с этой преградой и принялся шлепать одну несчастную беглянку по заднице. И «Я не ждала гостей!» Выдавливаю осипшим голосом. обхватывая себя за плечи. Рауды шумно выдыхает. Заметно. Нет никакого желания впускать его в номер. Впрочем, спрашивать очевидно. Никто и не собирается. Леонос, как статую, отодвигает меня в сторону. По-хозяйски входит в скромную комнатушку и сам закрывает за собой дверь. Беглый осмотр моих небогатых хором делает его карие глаза еще темнее. а желваки на скулах выразительнее. «У тебя аллергия на люксы?» — хмыкает он. Не зная, как лучше ответить, я киваю. «До слез. Я понял». Леонас осторожно, как фарфоровую, берет меня за плечи и внимательно рассматривает лицо. «Вы приехали, чтобы сообщить об увольнении?» На душе слишком паршиво. чтобы растягивать агонию или интересоваться, как он нашел адрес. «Так сильно хочется вернуться домой к маме?» «А есть выбор?» Видно, как раздуваются крылья его носа, и во взгляде мелькает злость. «Выбор есть всегда». «Я не портила микрофон!» «Клянусь!» «И шоу менять не планировала!» Стойкость дает трещину. «Вместо того, чтобы обвинять Анастасию...» и возмущаться, что на сцене не было запасного микрофона. Привычно скатываюсь в оправдание. «Я извинюсь перед Маратом. Обязательно!» «Только не сегодня. Сегодня не смогу. Если кто-то из зрителей тоже остался недоволен, я извинюсь и перед ним. Правда, я не знала, что так может случиться. Это форс...» «Хватит!» Леонос прижимает к моим губам указательный палец. Я уже понял, что ты готова извиниться перед каждой собакой, которая криво на тебя посмотрит. И я от неожиданности запинаюсь. Откуда ты взялась такая неправильная? Горько усмехается он. Из тюмени. Бабочки в животе срываются со своих мест. Теперь буду проводить кастинги только там. Подушечка указательного пальца... Чертит по коже линию от губ до уголка левого глаза. Стирает непрошенную соленую каплю. «Вы уже готовы искать мне замену?» Внутри все дрожит. А я улыбаюсь, как дурочка, и радуюсь. На всякий случай напомню. Контракт у тебя на пять лет. Ладони Рауды соскальзывают по моим предплечьям вниз. Пока что у меня нет ни одной причины расторгать его досрочно. «А как же мой сегодняшний провал?» «Твой так называемый провал будет стоить очень дорого, Настя. Она не только сломала микрофон, но избавилась и от запасного. Однако с тобой тоже предстоит поработать. То есть я прикусываю губу. Я планировал обсудить это завтра, на свежую голову. Но ты, похоже, решила устроить здесь еще один приток реки. Словно борется с каким-то искушением, Леона засовывает руки в карманы брюк. «Вы хотите сказать, что я прошла испытательный срок, и теперь вы будете моим продюсером?» Шапокляк предупреждала, что ему нужно несколько месяцев, чтобы принять окончательное решение. Наш контракт пока что связывал обязательствами только меня. Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что Рауды так быстро определится. Что-то подсказывает, я об этом пожалею, и не один раз. Леонас хлопает по матрасу, и когда я сажусь, начинает рассказывать.